имел на первых порах довольно странные последствия. Сразу же возросло число брошенных детей. Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть подкинутых детей. Дело объяснялось крайне просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрение. Уже самый факт наличия ребенка в ее среде становился уликой против нее – Это, по всей вероятности, компрочекосы. Такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу и констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрочекосов, хотя они не имели с ними ничего общего. Но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того... Бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрочекосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно.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 Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрочекосами, и испанские альгвазилы выслеживали их с не меньшим рвением, чем английские констебли. Всего 23 года назад можно было прочитать на камне у ворот Атера неудобо переводимую надпись «Закон в выборе выражений не стесняется», из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызвали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места, дрожа от страха. На всем побережье Европы пребывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала вести с собой ребенка, потому что высадиться с ним было делом опасным. Гораздо легче было сбыть ребенка с рук». Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда? Судя по всему, компрочекосами.